Глава тринадцатая. Важный номер. «Ты гляди, какие смелые! Даже бабу с собой приволокли! Может, у вас и денежки водятся? Тогда имеете шанс уйти от сель почти невредимыми, только без девки и монет. Ну-ка, вывернули кармашки!» «Ты кто такой, чтобы нам приказывать, дядя?» Не слишком уверенно произнес Раут, положив ладонь на рукоять кинжала. Не пройдя и сто метров по чужой территории, Компания молодых людей наткнулась на банду из девяти человек. К счастью, ни у одного из перегородивших путь не имелось при себе огнестрельного оружия. Только тесаки, дубины и топор на долинном тревке. Костюмчики бандитов новыми были лет десять назад и, похоже, о существовании стирки и штопки не знали вовсе. Впрочем, зловоние окраинных улиц и без аромата оборванцев сморщила нос Дины. Она буквально задыхалась от местных запахов. А вот за наглость ты лично будешь сурово наказан. Выбирай, что лучше, руку или ногу сломать». «Да хоть шею себе сверни, нам без разницы», — немного осмелев, ответил Раут. «Ох, еще и хамить вздумал, да я...» Мужик сунул руку за пазуху. Ураганный порыв ветра в один миг сбил с ног всю банду, а главаря шайки еще и мощно приложил к стене. После удара он с трудом достал кнут из рубахи, и но на то, чтобы воспользоваться им сил уже не было. в Подогонку молодым людям, двинувшимся далее, понеслись стоны и ругань. Получившие встряску мозгов бандиты не рискнули преследовать волшебницу. Девушку и ее спутников еще трижды пытались задержать любителей легкой наживы. Последняя стычка произошла всего в квартале от оружейного магазина, и у вожака этой банды оказался однозарядный пистоль. Чтобы обезвредить стрелка, Рауту пришлось воспользоваться кинжалом. Ему и достался главный трофей после того, как Дина прошлась вихрем по остальным бандитам. «Вот и лавка нуста — облегченно вздохнул Раут и постучал в дверь. «Кто?» — раздалось изнутри, когда в дверном полотне открылось крохотное окошко. «Покупатели!» «Чего надо?» «Два двухствольных пистоля и патроны». «А золотой имеется?» «Иначе вы не пришли», – Раут показал монетку. Только после этого компанию впустили внутрь. «Чем интересуются молодые люди?» – спросил стоявший за прилавком круглолицый продавец после того, как внимательно осмотрел клиентов. Парни были полностью поглощены разглядыванием висевших за спиной торговца смертоносных игрушек. Револьверы, пистолеты, ружья всевозможных форм и размеров буквально заворожили прибывших. Лишь Дина осталась равнодушна к выставленным товарам. «Нужны недорогие, но надёжные пистолеты. Две штуки», — наконец ответил Раут. «Недорогие, но надёжные?» «Хм-хм. Даже не знаю, что предложить. Вам для охоты, собственной безопасности или подарка?» «Скорее для безопасности», — подумав, ответил парень. «А ещё...» «Можно найти патроны для этого?» Раут достал трофей и положил на прилавок. «Господа, уберите эту дрянь с моих глаз. Ни у одного уважающего себя стрелка язык не повернется назвать это оружием, а патронов для него вообще не существует». «Тогда как он стреляет?» «Плохо, молодой человек. Очень плохо. И недолго. Обычно не хватает и на 10 выстрелов. А что есть из двуствольных?» помня наказ деда, спросил парень. «Могу порекомендовать пять моделей», продавец сместился на пару шагов влево и указал рукой на стену за спиной. «Две подмощный патрон, которым можно и ночную тварь упокоить, остальные годятся только для отстрела себе подобных с близкой дистанции». Раут не слишком разбирался в огнестрельном оружии, поскольку никогда раньше не имел достаточной суммы, чтобы его купить. Однако крупный калибр он отклонил сразу. Пистолеты смотрелись слишком громоздко и наверняка были тяжелыми. «У моего отца такой же», — указала девушка на оружие с длинными вороненными стволами. «Папа говорит, у оружия кучность хорошая и патроны вставлять легко». «Ваш родитель прав», — поддержал девушку-продавец, снимая экземпляр со стены и кладя его на прилавок. «Удлиненная дуло позволяет повысить точность» а преломляющиеся стволы облегчают перезарядку. Он показал, как это делается. Единственный недостаток – такое оружие сложно скрыть под одеждой. А цена? Рауд взял оружие. За два ствола и патроны – полторы монеты золотом. Ого! Мне говорили, что у Нуста можно купить оружие подешевле. Правильно, говорили. В других магазинах столицы каждый пистолет обойдется в золотой. При этом еще и за патроны сдернут отдельную плату. А я предоставляю клиентам по 10 зарядов на каждый ствол. «Скажите, а вот этот сколько стоит?» Раут указал на пистолет с укороченным и слегка утолщенным стволом. Круглолицый мужчина вернул один товар на место, а другой положил перед покупателями. «Модель для уличных разборок. Прицельная дальность не более 15 шагов» компактен стволы откидываются в бок но механизм защелкивания не самый лучший в бою я бы их перезаряжать не рискнул зато и стоит дешевле основной плюс крупный калибр позволяет использовать патроны снаряжной картечью снаряженной картечью а потому не обязательно быть мелким стрелком главное направить ствол на противника и вовремя нажать на спусковой крючок вряд ли промахнетесь «Без патронов могу продать пару за золотой. Поверьте, это очень хорошая цена». «А как насчет 10 патронов на ствол?» – прищурив глаз, спросила девушка, дернув за рукав собравшегося расплатиться Раута. «Увы», – развел руки в стороны продавец. «На ходовой товар патроны разбирают очень быстро. Обычных не осталось, а картечные другую цену имеют». «Уважаемый», – Дина указала на амулеты, висевшие на груди торговца. «Вы давно их заряжали?» Проследив за взглядом девушки, мужчина сообразил, о чем речь. «Пожалуй, давненько. Все, никак не соберусь до ближайшей магической лавки». «Предлагаю сделку. Я напитаю амулеты магической энергией, а вы по 10 патронов на каждый ствол». «Барышня-волшебница?» «Кое-что умею», — она сотворила магический светлячок. «Договорились», — согласился продавец. Леус получил первый сигнал от помеченной цели за три часа до заката. «Я так и думал, что старик блефовал», — обратовался помощник ректора. «Не мог он удавить за знобу своего внука. А сейчас наверняка устроил обоих в укромном местечке, и я очень надеюсь, что не ошибается рядом с ними. Ну что ж, посмотрим, в какой гостинице вы остановились на этот раз, голубки». Чиновник сотворил парочку заклинаний и определил, что Дина находится в северных кварталах на окраине Лордеграда. Второй сигнал показал, что она направлялась в сторону порта. «За каким падшим их туда понесло?» – мысленно возмущался лиус «Они бы еще в каменоломнях обосновались. Вот же невезение! Придется тащиться в такую даль, да еще отбиваться от всякого отребья, которого там не счесть». Прицепить метку на волшебника без его ведома почти невозможно, но существовали заклинания, просыпавшиеся от всплеска магической энергии. Несколько таких четвертый помощник разбросал по взъерошенным волосам Дины. Они должны были очнуться, когда девушка сама обратится к магии. При этом первое заклятие просыпалось после одного воздействия, второе после двух и так далее. «Точно идут к порту. Неужели им жить надоело?» Чиновник подходил к выходу из школы, когда поступил третий сигнал. «Может, вообще за ними ходить не стоит? Мир не без добрых людей. Другие им путь к падшему укажут. Хотя с пареньком бы неплохо парочкой слов обмолвиться». Четвертый помощник был уверен, что Нил и Дина держатся вместе. Заполучить хотелось обоих, поскольку разговорить каждого проще, имея другого в качестве заложника, а вопросов у Леуза накопилось много. Этот синеглазый пацан знает слишком много. И меня больше всего интересует его источник информации. Не удивлюсь, если и к провалу последней операции он приложил свою поганую руку. Дед-то у него оказался гораздо сильнее седьмого ранга. Это я на себе прочувствовал. Леус вышел за ворота и поспешил к гостинице-приют Мага, где его ждали четверо, коротая ожидания за кружкой пива. Нарисовалась срочная работенка. — объявил прибывший, сразу добавив, — на северной окраине Лордеграда. Леус за эту декаду потерял немало бойцов, в том числе и волшебников. Особенно нелепой казалась утрата двух чародеев, отправившихся вместе с третьим помощником ректора. Тот и сам пропал, и этих двоих никто больше не видел. А все из-за вмешавшегося в стычку с учениками незнакомца. «Придется воевать со сбродом?» — спросил старший из них. Этот начинающий сидеть мужчина являлся доверенным лицом Лиуза и о делах четвертого помощника знал гораздо больше остальных. Ему было известно, кого нужно изловить, а вопрос задал скорее для своих подчиненных. «Вряд ли, Гурл. Разве что дорогу иногда расчищать. Давайте поторопимся, чтобы успеть до темноты». «Куда конкретно надо попасть?» Решил все-таки уточнить тот, кого называли Гурлом. «К порту». «Далековато. Придется взять кое-какой инвентарь. Дай мне две минуты». Через три он появился с мотком веревки на поясе и компактным арбалетом. Подчиненные за это время допили свое пиво. «Теперь можно идти», — сказал он. Бойцы покинули заведение. Им действительно следовало поторопиться, чтобы вернуться до появления на улицах ночных тварей. Пестрая печуга, продолжительное время порхавшая неподалеку от чиновника, С минуту сопровождала пятерых мужчин, а потом подалась по своим делам. Вскоре за ними пристроился поджарый тип в неброской одежде. Затем из школьных ворот вышли еще трое во главе со Схидом, направляясь в ту же сторону. «Что со мной такое?» Дина не могла понять, почему сегодня при обращении к магии у нее в голове возникали неприятные ощущения. «Вот и сейчас. Вроде провожу накачку амулета энергией, «Сложного в этом ничего нет, но что за шум в ушах? Неужели тот гад в гостинице своим колдовством подправил мне мозги?» «Дина, скоро начнет темнеть, пора бы возвращаться», — напомнил Раут. «Я заканчиваю». Девушка, наконец, зарядила последний защитный амулет. «Все, работа сделана», — сообщила она. И тут из прихожей донесся стук. Продавец заторопился. «Прошу, господа». «Выход у нас не там, где вход. Я стараюсь, чтобы мои клиенты не видели друг друга». Когда компания спустилась вниз по ступеням, раздался грохот. Торговец нажал на рычаг, опустив над головой покупателей крышку люка, одновременно витрины с образцами оружия задвинулись в потайные ниши, закрывшись мощными деревянными щитами. «Опять какие-то идиоты решили магазин ограбить Он тяжело вздохнул. «Придется новых охранников набирать». Дина последней вышла из черного хода, который вывел их к разрушенному строению. Отсюда девушка могла видеть тыльную часть магазина. Заметила показавшегося из-за угла мужчину, но, к сожалению, и он ее. «Вон она!» — крикнул тот. «Падший бы их побрал!» — мысленно выругалась девушка. «Так это за мной!» — под ногами задрожала земля, кто-то из парней даже свалился. «Так они еще и волшебники, совсем паршиво!» «Что это?» волновался один из приятелей Раута. — Магия, — ответила девушка. — Придется вам дальше самим добираться. — Мы тебя одну не оставим, — решительно заявил Раут, взведя куркин новенького оружия. — Я Нилу обещал. — И себя, и вас я защитить не смогу, а пришли они за мной. Давайте быстрее домой. Если задержимся дольше, тут такое начнется. Все твари на волшбу сбегутся. — Но как же! Парень развел руками. «Все очень просто. Я убегаю налево, вы направо. Встречаемся у твоего деда. И учтите, любой, кто последует за мной – враг. Мне просто будет некогда разбираться, где свои, а где чужие». И она побежала, выскочив из укрытия. Размечталась себя спасти. Если это те, о ком я думаю, растопчут и не поморщатся. «Хорошо ребят убедила. Думаю, с оружием у них есть шанс добраться домой». Она понимала, что парни вряд ли помогут, а вот напрасно погибнуть имеют все шансы. Очень не хотелось расстраивать старика Алуара, тот был удивительно добр к ней. «А вдруг повезет? Бегать я умею быстро!» Дина все-таки не теряла надежды на спасение. Девушка неслась словно ветер, пытаясь разорвать дистанцию. За очередным полуразрушенным домом увидела ватагу оборванцев. Те даже обрадоваться не успели, поскольку беглянка вспорхнула перед ними и приземлилась через несколько шагов, пролетев над головами. Преследователи также недолго задержались перед препятствием, расшвыряв людей с заклинанием. «Если бы знать, куда я несусь», — размышляла бегунья. «Хотя какая разница, где меня догонят, все равно тут ничего не знаю». Дина услышала звуки выстрелов. «Мои, похоже, наткнулись». Надеюсь, им повезет больше, чем мне. В узком проулке она заметила перекрывшего дорогу мужчину. Судя по одежде, он был не из местных. Вот я и попалась. Девушка свернула в подворотню, пробежала сквозь полуразрушенный дом, выскочила на небольшую площадь, попыталась срезать угол, чтобы добежать до спасительного, как ей показалось, проулка между двумя высокими, практически неразрушенными строениями. Не вышло. Воздушная волна отбросила ее к стене. Дине удалось смягчить удар, но устоять на ногах не получилось. Она приподнялась и увидела, что два типа спешат к ней. «На один удар меня еще хватит, а их двое. Сволочи, подонки, негодяи, но как же страшно, эти гады могут...» Она не успела прокрутить возникшую мысль в голове. Огненная змея, выскочив из-за угла площади, кинулась на одного из преследователей ученицы. Тот среагировал быстро, хотя по лицу было понятно. Подобного сюрприза он не ожидал. Волшебник создал холм на пути змеи, который тут же рассыпался, поглотив огненную магию. «Что тут происходит, хотелось бы знать!» Дина округлила свои прелестные глазки. «Кто-то недоволен посторонним вторжением? Или пожалел меня, такую бедную и несчастную?» В сторону второго волшебника устремился хоровод сосулек, но тот успел выставить защиту. Остроконечные осколки льда наткнулись на невидимую стену. «А хочу ли я действительно знать, кто из них победит? Тут сошлись волшебники не ниже пятого ранга. Вот пусть и выясняют отношения между собой. Еще не хватало дожидаться, когда твари подойдут». Девушка полском двинулась вдоль стены. Щит, который она выставила, выдержал удар молнии и тут же рассыпался. На создание второго ушли остатки энергии. Дина вскочила и изо всех сил побежала. Еще один заряд разрушил последний барьер ученицы. Ей даже показалось, что вспыхнули волосы. К счастью, волшебница нырнула в проулок и понеслась дальше под прикрытием строений. На окраины надвигались сумерки. Время, когда мутировавшие под воздействием магии звери выползали из своих укрытий в поисках добычи. Ближе к вечеру в бывшем графском дворце начали происходить странные события. Сначала за пределы центра столицы выпроводили всех волшебников, сопровождавших претендентов на главный приз. При проведении прежних турниров они оставались во дворце до объявления победителя. Потом изменили порядок жеребьевки. В зал, где она проводилась, участники заходили поочередно, узнавали номер района, куда их доставят, и выходили обратно. Кроме того, контора значительно сократила круг лиц, допущенных в помещение – которым котором Зигина вытаскивал номера для каждого из потенциальных женихов. Не попал в этот раз туда и дюар, хотя был уверен, что проблем узнать номер у него точно не будет. Однако все произошло не так, как он предполагал, и теперь маг пытался найти способ исправить положение. Поэтому и искал встречи с чтецом эмоций, пока участники турнира определяли свою судьбу. «Нил, не оборачивайся», – тихо произнес Дюар, подобравшись к пареньку со спины. Молодой человек ожидал подопечную дежуря возле второго выхода из комнаты, где проходила шеребьевка. Он напрягся, но оглядываться не стал. «Мне потребуется от тебя небольшая услуга. Справишься, считай себя постоянным работником конторы». «Слушаю вас», — едва слышно промолвил новобранец. «Узнай у Зигины номер, который выпадет жгучему брюнету за лысинами, и дай мне знать, понял?» «Да, только как передать?» «Держи», — Дюар сунул в руку Нила бумажку. «Нацарапаешь номер и бросишь в отхожем месте. Только не вздумай ошибиться». «Хорошо, я постараюсь». Парень спрятал бумажку в карман брюк. «Какого падшего им всем понадобился транк?» Мысленно возмущался телохранитель Зигина. «Ладно, еще деду тот наверняка имеет с ним счеты. Недаром ведь люди пингов пытались сцапать меня возле ворот школы. А этот...» Даже интересно, помочь желает брюнету или помешать. Нил, привет. Смотрю, не замечаешь приятелей. Совсем зазнался. Мимо проходил десятник, недавний начальник паренька. Привет, Дарф. Извини, задумался. Как служба? Не очень. Дня еще не прошло, а я уже пару раз припомнил твои слова. Еще бы, я зря болтать не стану. Слушай, монет 20 серебром не одолжишь, послезавтра отдам. Парень пошарил в кармане и достал два белых кругляша в десять единиц. Дарф расплылся в улыбке, принимая деньги. «Молодец, ты меня сильно выручил. И тебе спасибо за предупреждение. Оказывается, охранять эту дамочку – то еще удовольствие. А ты откуда знал, что будет нелегко? Так раньше телохранителя главному призу не назначали, а тут ставят новичка, которого приняли всего на декаду. Удивляюсь, что ты до сих пор жив». Десятник не думал сглаживать углы, просто рассуждал вслух. «Надеюсь продержаться сутки и сдать невесту жениху». «Я слышал, ты с сержантом подсапался?» «Было дело, но он сам виноват, взъелся на пустом месте». «Зря ты так. Он, мужик, мстительный, обид не прощает. Так что будь начеку, если сегодняшнюю ночь и завтрашний день переживешь». «Я постараюсь». «Бывай», — десятник поспешил дальше. А ведь он твердо уверен что деньги отдавать не придется пришла в голову у парня запоздалая мысль вот же прайдоха через пару минут в коридор вышла зигина господин курса лично передал ее нилу со словами будешь оберегать сон красавицы во избежании так сказать залезешь в ее постель подвешу за в общем ты меня понял если что связь по речагону Их провожали четыре охранника, которые остались за дверью комнаты, разделенной на две части хлипкой перегородкой. Зигина сразу отправилась на свою половину. Нил соорудил магический светляк и осмотрелся. «Надо же! Надо же! Кто-то догадался поесть принести!» Парень заметил на стоявшем возле диванчика столе блюдо с нарезанным ломтями мясом и сыром, небольшой чайник и чашку. «А есть что-нибудь принесли? Надо спросить!» «Зигина!» «Отужинать не желаете?» – сказал он, повысив голос. «Почему бы и нет?» – она зашла в его закуток. «Ого!» – мысленно воскликнул парень, увидев новый наряд подопечной. Вместо бордового платьица, скрывавшего прелести красавица от шеи до колен, на ней оказался укороченный балахон из полупрозрачной ткани, без особого напряжения, позволявший разглядеть отсутствие нижнего белья. «Быстро она переоделась!» Пожалуй, предупреждение Курса о постели было не лишним. Одного только не пойму, зачем ей меня провоцировать? «А другой одежды тебе не предложили?» – спросил он. «А это чем плоха?» «Она прямо на кровати лежала. Там, правда, еще шкаф есть, но мне лень там копаться. Ты звал ужинать?» «Чем богаты?» – парень указал на блюдо. «И это все, что тебе предложили?» нет Пойдем на женскую половину. Там и вино, и фрукты, и жаркое. Только чашку и вилку свою возьми. С приборами у них проблемы. На ее половине дела с мебелью обстояли немногим лучше. Шкаф, кровать, стол, тумбочка с ужином для девушки и большая лохань с горячей водой. «Вода не остынет?» – спросил гость. «Они, похоже, сварить меня задумали. Прямо кипяток!» – пожаловалась она. «Присаживайся!» – девушка кивнула на единственный стул – А сама села на кровать. «Извини, на свою постель приглашать не буду?» «Действительно, не стоит давать курцу лишний повод», — с улыбкой согласился молодой человек. «Как прошла жеребьевка?» Нил снова вошел в режим чтения эмоций, осматривая стены комнаты. Как знать, вдруг здесь обнаружатся секреты обергов в виде живых камней. Ничего интересного заметить не удалось. Он открыл бутылку и наполнил бокал и чашку. «А ведь так может статься, что сегодня я последний раз ужинаю в приятной компании», с некоторой грустью произнесла Зигина, подняв бокал. Она сделала глоток, после чего протолшила. «Да, обычно все прошло. Женихи входили по очереди, я из мешка вытаскивала карточку с номером и вручала. Корц записывал что-то на бумаге. Еще двое, скорее всего, важных типа, наблюдали за процессом. «Слушай, а почему у тебя такие ярко-синие глаза?» «По-моему, это очень большая редкость». «Как будто зеленые в ряду Ганди встречаются на каждом шагу», – парировал собеседник. «Просто я слышала, что такой цвет передается лишь по отцу. Это правда?» Она пропустила его замечание мимо ушей, продолжив расспросы. «Откуда мне знать?» Нил решил не показывать раздражение, ведь ему предстояло выудить из невесты важную информацию. «Хотя мой отец действительно был синеглазым». И где он сейчас, наверное, могучий волшебник? Не знаю, ни разу не видел. И понятия не имею даже, жив папаша или нет. А ты его не искал? О своем происхождении я узнал всего три дня назад. До этого считал родителям другого человека. А я в городе встречал мужчину с такими же глазами. Его вроде Шерзом зовут. Знаю такого, помрачнял парень. Работал в нашей школе учителем. Как выяснилось, он был братом моему родителю. «Почему был?» Нил во время беседы мимоходом отслеживал изменения в эмоциях Зигины, и они плохо соответствовали ее речам. У складывалось впечатление, что девушка зачастую задает вопросы, ответы на которые ей уже известны. «Недавно убили». «Твоего дядю?» «Да какой он мне!» Ученик махнул рукой и подлил вина в бокал и чашку. Давай сменим тему. Скажите лучше, кто из претендентов вам больше других понравился? Эй, может, хватит мне выкать? Я младше тебя на год. Мы пьем на проводах моей девичей жизни. Так какого пашего? Больше не буду. Поставив чашку, Нил поднял обе руки вверх. Насчет понравился ничего не могу сказать, заговорила Зигина, немного поразмыслив. А вот отвращение не вызывает только один. Который? Мужчина не захотел сообщать о себе, хоть и был сегодня за одним из столиков. Он вошел за номером самым последним, когда остальные убрались. Случайно не тот, который за вторым столиком сидел. «А ты как узнал?» Просто удивился, когда с тобой заговорил молодой мужчина с умным лицом, а не участник турнира. «Точно он?» К тому же мужик действительно самый нормальный из всех претендентов. «Почему так решил?» Разговор подслушал и эмоции видел. «Какой ты опасный человек! Может, скажешь, кто из них хуже всех?» – сощурила глаза красавица. Парень решил, что самое время перейти к нужному вопросу, но начал издалека. «Первый, с кем ты общалась. У него взгляд убийцы». тамочка на несколько мгновений замолчала. «Он уверен, что победит», – тихо сказала она, немного отхлебнув из бокала. «Многое зависит от того, какой район ему достанется». Если на севере Лордограда, то лучше найти укромное место и ждать утра. Там будет столько тварей. Не помнишь, какой номер достался этому жгучему брюнету? Похоже, вопросом я ее спугнул. Вон как рисунок изменился. Явно задумалась, что ответить. Похоже, рассчитывать на правду не стоит. Восьмой. Точно восьмой. Ты знаешь, где это? Если для нынешнего турнира ничего не поменяли, то на юге не моргнув, соврал Нил. «Значит, ему повезло?» – спросила девушка. «Узнаем завтра утром», – ответил молодой человек. «Это точно». Она поставила бокал и начала расстегивать балахон. «Не хочешь принять ванну вместе со мной?» Курц вроде только про постель предупреждал. «Нет, я лучше за перегородкой подежурю», – поднялся Нил. «Как хочешь» хранитель мигом убрался к себе, вытащил листок, который ему вручили полчаса назад, и нарисовал там цифру 8 «А деду я, пожалуй, ничего не отправлю». Тот тип просил узнать номер у Зигины. С ее слов я и написал, а дед хотел знать, что в действительности досталось Трангу. Это мне неизвестно. Нил выглянул за дверь комнаты. «Мужики, а где тут нужник?» Ему указали. Только там парень заметил, что солнце практически скрылось за горизонтом. В комнате, где поселили главный приз турнира, окон не было. Заходя обратно в коридор, ученик неожиданно для себя столкнулся с сержантом. «Как ужин?» — улыбаясь, спросил тот. «Превосходно!» «Но-но!» — едва сдерживая смех, произнес служивый. «Спокойной тебе ночи!» Вернувшись в комнату, парень еще раз взглянул на блюдо с мясом. «Хорошо, что я сегодня ужинал в другой комнате».